а по совместительству работал много лет и на американскую службу борьбы с контрабандой наркотиками ДИА. Сотрудничал он также и с ЦРУ и западно-германскими секретными службами, которые через него сбывали излишки оружия, такие как вертолеты «Кобра», танки «Леопард», легкие военные корабли, ракеты, не говоря уже об остальных, более мелких видах оружия. Однако главной опорой афериста были итальянские секретные службы. Член ложи П-2, подполковник Пулиезе, сведомо главы секретной службы СИСМИ генерала санта тоже члена ложи Джелли, в помощь Арсену образовал своего рода консорциум по сбору сведений о международном рынке оружия. В качестве главного эксперта в него входил специалист по ракетам итальянец Партель, в течение 15 лет являвшийся агентом Американского агентства национальной безопасности. Им помогал Джованелли, делец острова Сардиния, обладавший исключительным правом на поставки для базы американских атомных подводных лодок на острове Маддалена близ Сардинии. Друг сантавито и входившего в ту же ложу бывшего главы службы Мичелли Пульезе был особенно полезен связями среди масонов, обслуживающих сектор военного бизнеса. Он также имел связи с итальянскими террористами, в частности контролировал контакты красных бригад, сардинскими бандитами. Уже после бегства Джели в Америку Пульези вступил в контакт с великим магистром Великого Востока Италии Армандо Короной. Через корону некоторые заказчики-масоны хотели удостовериться, действительно ли Пульези принадлежит к семье. Как и мафия, масоны называют свое сообщество семьей. Клиентура консорциума Торговцев смертью была рассеяна по всему свету, равно как и банки, финансировавшие их сделки. Часть банков непосредственно контролировалась ЦРУ. В частности, постоянным их клиентом был Ньюган Хэндбэнк в Австралии, крыша ЦРУ, созданная специально для сбыта подпольных партий оружия. Примечание. Самих США основной центр по продаже оружия – Commerce International расположен в Майами. Он имеет филиалы в Вашингтоне, Брюсселе, Сингапуре, во Франции. Как сообщал агент банка New Gun Hand из Сиднея, Бартоломью, материал для поставок поступал со складов ЦРУ. Глава банка Фрэнк Ньюган 27 января 1980 года был найден убитым, в своей машине. Среди его документов была обнаружена визитная карточка Уильяма Колби, бывшего директора ЦРУ. Однако и после загадочной кончины главы банка Бартоломью оставался контрагентом Арсона и Пульези. В качестве примера сделок консорциума можно привести поиски покупателей для партии в 66 американских КОБР, вертолетов, предназначавшихся для Ирана. В связи с падением шахского режима они оказались непроданными. Весьма характерной была сделка с Сомали. Руководство Сомали обратилось к США с просьбой продать большую партию оружия. В Вашингтоне предпочли совершить сделку через итальянских посредников. Летом 1982 года После встречи сторон в римском отеле «Хилтон» была достигнута договоренность о поставках 116 танков М48А5, 20 вертолетов «Кобра», одной тысячи ракет «ТОУ» и другого снаряжения общей стоимостью в 400 миллионов долларов. В процессе дележа комиссионных, которые полагались участникам сделки, был привлечен также итало-американский актер Россана Братцы, традиционный исполнитель ролей латинских любовников в голливудских фильмах.